Глава 1 Социальная восприимчивость и взаимодействие. На протяжении первых двух лет жизни малыш проходит в своем социальном развитии огромный путь от новорожденного, который проявляет лишь некоторый интерес к другим людям, до ребенка, способного понимать переживания окружающих, взаимодействовать с ними и играть активную роль в семье. Это расстояние преодолевается в несколько этапов, для каждого из которых характерны определенные отношения с социальной средой, поскольку воспитатели интуитивно подстраиваются под растущие возможности ребенка. В этой главе описан каждый из таких этапов и показано, каким образом социальное взаимодействие может ускорить развитие малыша. Начало. Первый месяц жизни. Новорождённый всецело зависит от тех, кто за ним ухаживает, и то, как о нём заботится, во многом влияет на его дальнейшее развитие. Очень важно, чтобы между младенцем и родителями как можно скорее возникла тесная связь. Благодаря тому, что заложено в нас природой, взаимная привязанность формулируется в первые же несколько дней после появления малыша на свет. Роль родителей. Интуитивное родительство. У женщин, ставших матерями, как и у других млекопитающих, заботящихся о своём потомстве, активизируются особые гормоны и участки мозга, что вызывает состояние полной поглощённости ребёнком. Оно называется первичной материнской озабоченностью. Это специфическое состояние психики, развивающееся, как правило, на позднем сроке беременности и длящиеся первые несколько месяцев после родов. Женщина максимально сосредотачивается на мыслях и чувствах, связанных с малышом, уделяя мало внимания другим проблемам. При любых других обстоятельствах такое увлечение каким-либо объектом считается отклонением, граничащим с болезнью. Но родительская зацикленность на младенце абсолютно нормальна и даже необходима, поскольку отвечает нуждам новорожденного и помогает матери интуитивно справляться со своей ролью. Взрослых привлекают маленькие дети, и это проявляется, в частности, в реакции на лица малышей. Младенцы, так же как котята, щенки, птенцы, детёныши-тюленей, наделены внешними чертами, которые кажутся нам милыми. Большим лбом и большими глазами, пухлыми щёчками — всё это притягивает нас к малышам и внушает стремление заботиться о них. Видя личико-младенца, мы реагируем на него не так, как на лицо взрослого. За долю секунды активизируется тот отдел мозга, который связан с удовольствиями, что вызывает у нас готовность взаимодействовать с ребёнком. В отношении наших собственных детей этот автоматический отклик ещё сильнее. При этом в мозге происходит уже несколько иная реакция, близкая к той, которая возникает, когда мы влюблены. При этом мы испытываем ощущение, будто получили награду, Одновременно снижается мозговая активность, связанная с социальными суждениями и оценками. Действительно, когда дело касается наших детей, как и в случае с предметом наших романтических чувств, критическое мышление отступает на второй план, ибо любовь слепа. Одна из причин, обусловливающих наше притяжение к младенцам и желание заботиться о них — Заключается в том, что те участки человеческого мозга, в которых возникает автоматический отклик, ответственны за выброс гормона окситоцина. Это вещество побуждает всех млекопитающих опекать своих детёнышей, а у людей оно влияет на возникновение привязанности, сочувствия, доверия. Когда мы прикасаемся к младенцу, начинаем кормить его, либо просто видим или слышим, как он сосёт грудь, в течение буквально нескольких секунд происходит выброс окситоцина. При взаимодействии с ребёнком уровень этого гормона повышается и у матери, и у отца. Роль малыша. Социальное мышление. Как родителям инстинкт подсказывает, что им нужно заботиться о младенце, так и в малышей изначально заложено стремление взаимодействовать с другими людьми. Данные исследований, активно проводившихся на протяжении последних десяти лет, свидетельствуют об удивительной восприимчивости малышей к социальному окружению, которое проявляется в различных моделях мозговой активности и поведения. В связи с этим ученые стали говорить о том, что маленьким детям присуще социальное мышление. Как и в случае с реакцией взрослого на ребёнка, стремление малыша к общению во многом связано с восприятием человеческого лица. Уже в первые дни жизни младенцы разглядывают схематичные рожицы более охотно, чем рисунки, на которых те же элементы расположены в изменённом порядке. Один из самых действенных способов установить контакт с человеком — это посмотреть ему в глаза. И уже вскоре после рождения — Дети предпочитают смотреть именно на те лица, которые выражают готовность к взаимодействию. Глаза открыты, взгляд устремлён на ребёнка, а не в сторону. Кроме того, новорождённый восприимчив к человеческому голосу и скорее обернётся на речь, чем на другой звук, даже если тот имеет ту же высоту и громкость. Младенцы не только отмечают мимику, сигнализирующую о готовности вступить в контакт, но и в высшей степени восприимчивы к особой манере речи, которую взрослые инстинктивно используют, разговаривая с ними. Это так называемое сюсюканье, имитация детского лепета, родительский язык. Как ни удивительно, за каких-нибудь несколько недель ребенок начинает распознавать звучание собственного имени. С первых дней жизни, реагируя на человеческие лица и голоса, особенно если они сигнализируют о готовности к общению, малыш вскоре начинает выделять тех людей, которые о нем заботятся. Он узнает мамины черты, привыкает к ее запаху и звуку ее речи. Он как будто готов не просто к социальному взаимодействию с ней, но к формированию особых, близких взаимоотношений. способность младенца к имитации и зеркальные нейроны. Одна из наиболее удивительных способностей новорожденных заключается в умении имитировать мимические движения взрослых. Поскольку малыш еще не видел своего лица, имитация чужой мимики, например, высовывание языка, требует от него способности соотнести то, что делают на его глазах другие, с ощущениями, которые возникают у него, когда он совершает мимические движения сам. Он должен почувствовать свою похожесть со стоящим перед ним взрослым, понять, что они до определенной степени одинаковы. Смотри главу 4, посвященную когнитивному развитию. Способность младенцев к имитации научно доказана в ходе экспериментов, однако бывает очевидно не всегда и наилучшим образом проявляется в комфортной для ребенка обстановке. Например, когда он бодрствует, но при этом спокоен, в комнате тихо, освещение неяркое. Но даже в таких условиях не каждый малыш захочет повторять движения взрослых. Родителям не следует заставлять его делать это или волноваться, если он кажется равнодушным к их мимическим этюдам. Недавние эксперименты с участием макак-резусов, чьи наврожденные детеныши тоже наделены умением повторять чужую мимику, показали, что способность к имитации обусловлена наличием в мозге особой системы зеркальных нейронов. Вид человека, совершающего действия, автоматически вызывает в нас тот же отклик, который возникает, когда мы выполняем это действие сами. Причем, по данным исследований, мозг срабатывает таким образом не только тогда, когда мы непосредственно видим или слышим, как кто-либо совершает движение, но и когда мы сталкиваемся с выражениями чувств. Таким образом, система зеркальных нейронов служит нам основой для соотнесения чужого опыта с нашим собственным, а значит, и основы для возникновения эмпатии. Вероятно, на ранних этапах развития именно зеркальные нейроны помогают младенцу общаться с другими людьми и воспринимать происходящее вокруг. Эмпатия. способность понимать эмоциональное состояние другого человека, не погружаясь в это состояние. Социальное взаимодействие в первый месяц жизни. В первые несколько недель жизни взаимодействие малыша с родителями происходит в основном посредством прикосновений. В течение дня они кормят и купают его, беря на руки и поглаживая, укладывают спать и успокаивают, если он разволновался. Социальность этих действий не очевидна, поскольку они, как правило, не предполагают взаимодействия лицом к лицу. Однако такие физические контакты — тоже форма общения, поскольку, прикасаясь к ребёнку, мать или отец руководствуются его состоянием и подаваемыми им сигналами, а он, в свою очередь, реагирует на родительские прикосновения. Более того, даже в первые дни жизни малыша иногда удается установить с ним прямой контакт, если он бодрствует и при этом спокоен. Когда младенец пребывает в таком состоянии, родители интуитивно стараются привлечь его внимание, встают так, чтобы он мог отчетливо видеть их, и начинают с ним разговаривать. Если ребёнку удобно и его головка поддерживается, он, вероятно, станет смотреть на лицо родителя, изучая его черты или вглядываясь в глаза. В таком случае мама или папа подаст характерный приветственный сигнал — обычно это улыбка, сопровождаемая утрированными мимическими движениями, поощряя малыша и выказывая готовность к общению. Такая реакция взрослого, поймавшего на себе взгляд младенца, настолько универсальна и стереотипна, что воспринимается как один из элементов интуитивного родительского поведения. Как бы то ни было, несмотря на способность имитировать чужую мимику, в первые недели малыши не демонстрируют особой склонности к спонтанному подражанию и не проявляют активности при контакте лицом к лицу. Отсюда следует, что имитация играет очень незначительную роль при естественно возникающем прямом взаимодействии младенца со взрослым. Скорее, эта способность помогает малышу связывать собственные ощущения с ощущениями других людей. Поэтому порой младенец упорно всматривается в лицо матери, но движения его губ и языка остаются как будто бы ненаправленными и не повторяют мимики взрослого. В первый месяц жизни дети редко улыбаются или издают приветственные звуки. По этой причине родительское поведение, как правило, не имеет игровой социальной направленности. Взрослые концентрируются на физиологии младенца, в частности, на икании, зевоте и срыгивании молока, а также на признаках переключения его внимания или изменения эмоционального состояния. Ребенок может вздрагивать от удивления или гримасничать, если ему некомфортно. Во время этих первых контактов лицом к лицу между малышом и родителем устанавливается тесная связь, создается атмосфера диалога. Взрослый воспринимает и интерпретирует подаваемые ребенком сигналы, демонстрируя эмпатию по отношению к нему и закладывая основу для дальнейшего общения, социальный характер которого будет более выраженным. Подведем итог. В детях от рождения заложена склонность реагировать на призывы к коммуникации, а также способность в считанные дни привязываться к тем, кто за ними ухаживает. Родителей природа снабдила встречными импульсами, под влиянием которых взрослый человек испытывает желание заботиться о младенце, тем более, если это его собственный ребенок. Специфические свойства человеческого мозга помогают новорожденному выражать свои ощущения и соотносить их с ощущениями других людей. Благодаря всем этим особенностям родители и дети быстро налаживают близкий эмоциональный контакт, закладывая в течение первого месяца основу для будущего социального взаимодействия. Изменение на втором месяце жизни. Развитие первичной интерсубъективности. Период со второго по четвертый месяц жизни ученые называют временем первичной интерсубъективности. Этот термин используется, чтобы отразить выраженный социальный характер и эмоциональную близость взаимодействия, возникающего между ребенком и родителем, а также растущие способности и стремление малыша к общению. В течение этих трех месяцев роль младенца в процессе коммуникации становится более активной, Продолжительность его пребывания в состоянии спокойного бодрствования возрастает. Он настойчиво ищет визуального контакта, дольше смотрит на лица родителей. В его мимическом арсенале появляется улыбка как целенаправленный коммуникативный сигнал. Теперь малыш не просто блуждает взглядом по лицу своей мамы. Он более внимателен и сосредоточен. Его мимика соответствует материнской. Глядя на родителей, младенец все чаще улыбается, издает призывные звуки, машет ручками. Движения губ и языка становятся более осознанными, теперь их можно описать как предречевые. Поведение малыша при общении с матерью и отцом принципиально отличается от его реакции на неодушевленные предметы, даже если ему показывают знакомую куклу, которая движется как живая. На этом этапе родители, как правило, замечают в своём ребёнке существенные изменения, говоря, что он становится похож на настоящего человека. Роль родителей. По мере того, как ребёнок проявляет возрастающий интерес к прямой коммуникации и яснее выражает свои эмоции, мама и папа начинают более активно поддерживать в нём стремление к общению. Родительский взгляд становится фокусом внимания младенца, и мать не отводит от ребёнка глаз до тех пор, пока он сам не начнёт смотреть по сторонам. Родители часто копируют поведение своего малыша, используя чёткие эмоционально-выразительные сигналы, представляющие собой вариации на тему его собственных жестов. Прежде всего, имеет смысл копировать те действия, которые обладают коммуникативным потенциалом. Например, звуки, издаваемые для привлечения внимания, улыбки и предречевые движения рта. Иногда родитель не повторяет жесты малыша, но отмечает их при помощи мимики. Это уже не зеркальная имитация, а четкие выразительные сигналы, акцентирующие определенные действия ребенка и способствующие их закреплению. и подражающий, и отмечающий отклик со стороны родителя вызывают у младенца интерес и доставляют ему удовольствие. При этом отмечание чаще всего применяется по отношению к мимическим движениям и жестам. Как при обыкновенном диалоге, когда один из собеседников сначала даёт другому возможность высказаться, а потом подаёт реплики вроде «ах вот как» или «ну надо же», подтверждая значимость сказанного и обеспечивая разговору двустороннюю направленность. Если такими диалоговыми ответами сопровождаются возгласы малыша, это поможет ему перейти от произнесения одиночных гласных звуков, таких как долгий «у», к комбинациям гласных с согласными, например, «ку». Проявляя изобретательность и реагируя только на более сложные звукосочетания, родители постепенно приводят вокализацию ребёнка в соответствие со структурой своего языка. Как правило, при прямом контакте с младенцем взрослые имитируют и отмечают его коммуникативные действия автоматически. И пусть это кажется чем-то малозначащим, такое поведение способствует развитию ребенка, в том числе его системы зеркальных нейронов, формирует у него чувство связанности со взрослыми. Как отмечалось ранее, когда младенец видит, к примеру, чье-либо мимическое движение, его мозг реагирует почти так же, как если бы малыш совершил это движение сам. Аналогично, когда ребенок делает жест первым, система зеркальных нейронов позволяет ему распознать имитирующее поведение собеседника. Если взрослый оправдывает ожидания малыша, последовательно повторяя его действия, между партнерами немедленно устанавливается прямая связь. Такое родительское поведение может способствовать установлению близких отношений с малышом. Поскольку, согласно данным экспериментов, младенцы дольше и охотнее общаются с теми, кто повторяет их действия, чем с теми, кто просто активно с ними контактирует, но не подражает им. Существует мнение, что родительская имитация даже помогает ребенку выработать целостное и устойчивое чувство себя, так как его инициатива поддерживается подражательными действиями взрослого. Наконец, отвечая на движение малыша их же усложненными вариантами, например, добавляя к имитирующему открыванию рта поднятие бровей или выразительный звук, родитель обогащает опыт ребенка в отношении восприятия связей между собственными действиями и действиями партнера. Мимика, тон и эмоциональность взрослого, использующего в общении с младенцем такое достраивающее подражание, помогают малышу понять, как был интерпретирован его жест. Например, мать может продемонстрировать сочувствие, если видит на личике ребенка выражение дискомфорта, или гордость, если он рано научился улыбаться. Так младенец постепенно начинает понимать, какое значение родители придают тому или иному сигналу с его стороны. Разные стили взаимодействия. Как показали результаты исследований, в отношении между родителями и малышами много универсального, но есть и существенные различия. Люди всех культур так или иначе откликаются на поведение младенцев, однако реакции могут быть разными и возникать в ответ на разные действия. Как и на что реагирует родитель, зависит от его индивидуальных характеристик, а также от ценностей данного социума. В некоторых обществах, например, в США и во многих странах Северной Европы, поощряется стремление детей к независимости. Как описано ранее, при прямом игровом контакте с младенцем родители имитируют и преобразуют подаваемые им сигналы, активно используя мимические и голосовые средства выразительности. Установлено, что такой стиль общения способствует раннему формированию самосознания ребенка. В частности, он быстрее начинает узнавать себя в зеркале. в других культурах, например, в Японии или в некоторых африканских сельских общинах, гораздо выше ценят преданность и послушание, а также готовность делиться своей собственностью с другими и соблюдение социальных норм. Родители, принадлежащие к таким обществам, тоже могут быть очень отзывчивыми по отношению к своим малышам, но при этом реагировать на другие сигналы и гораздо активнее использовать физический контакт, К примеру, поцелуи или ритмичное похлопывание, нежели голосовую и мимическую имитацию. Соответственно, и дети в культурах разного типа начинают вести себя по-разному. Так, исследования, в ходе которого сравнивались модели общения мам и малышей народности НСО, проживающей в Камеруне, и мам и малышей, проживающих в Германии, показало, что на протяжении первых трёх месяцев жизни немецкие младенцы всё чаще и чаще повторяют улыбки своих матерей. А их сверстники НСО такой тенденции не продемонстрировали. Но даже в рамках одной культуры можно наблюдать существенную вариативность в стилях общения родителей и детей, что объясняется несовпадением систем ценностей отдельных людей, их эмоционального склада и смысла, который они усматривают в действиях малышей. Поначалу, на четвертой неделе жизни ребенка, родители из Германии и из племени НСО демонстрируют очень схожие реакции на голосовые сигналы, подаваемые младенцами. но с течением времени стили реагирования начинают расходиться. Матери НСО продолжают вступать со своими малышами в тесный физический контакт, а немецкие женщины всё реже используют прикосновения в общении с младенцами. Частотность зрительных контактов в германской группе, напротив, возрастает, однако остаётся неизменной в группе НСО. Поведение детей развивается в соответствии со спонтанными реакциями родителей на их сигналы. На протяжении первых трёх месяцев жизни немецкие малыши, в отличие от маленьких НСО, демонстрируют нарастающую тенденцию к имитации улыбок матери при прямом контакте с ней. К примеру, некоторых матерей и отцов очень радуют яркие проявления детских эмоций — Отсюда утрированные повторения радостных улыбок ребёнка, поощряющие его к экспрессивности. А некоторые в той же самой ситуации, возможно, решат, что малыш перевозбудился, и попытаются успокоить его, ответив более сдержанно. В этих двух случаях младенец получит совершенно разные представления об ощущениях своего партнёра и, следовательно, о смысле, который тот усматривает в его улыбке. Затем уже, в зависимости от своих индивидуальных особенностей, ребёнок тем или иным образом ответит на материнский отцовский отклик. Так в каждой паре родитель-малыш постепенно складывается уникальный алгоритм взаимных реакций, которые со временем становятся всё более устойчивыми и предсказуемыми. Возрастающая социальная восприимчивость ребёнка. Со второго по четвертый месяц жизни младенец по мере роста и накопления опыта становится чувствительнее к характеру взаимодействия с родителями лицом к лицу. Согласно данным экспериментов, по мере своего развития малыши все более и более остро реагируют на ненормальное или неожиданное поведение социального партнера. Например, если мама вдруг перестанет разговаривать с ребенком как обычно и словно застынет, не отводя от него взгляда, кроха начнет протестовать или выразит беспокойство. Малыш растеряется, если взрослый внезапно изменит последовательность действий в привычной простой игре или завершит ее неадекватной эмоцией, изобразит грусть, злобу или страх. Если же процесс общения нарушается по вполне естественным причинам, например, мать просто отвернулась, чтобы с кем-то поговорить или рассмотреть какой-то предмет. Ребенок сохраняет спокойствие и, как правило, изучает ситуацию с позитивным интересом. При любых помехах и переменах в ходе коммуникации младенец определяет направление внимания родителя, улавливая его социальное и эмоциональное состояние с тем, чтобы отреагировать так, как ему представляется адекватным. В течение первых четырех месяцев малыш не только приобретает способность различать коммуникативные сигналы вообще, но и все лучше приспосабливается к индивидуальному стилю общения своих родителей. Если он, скажем, привык к тому, что его мама очень отзывчива и эмоциональна, то, контактируя с посторонним человеком, может обратить внимание на те особенности, которые не заметил бы другой малыш. В большинстве своём дети привыкают к тем реакциям, которые встречают у себя дома, и потому более охотно взаимодействуют с теми взрослыми, чья манера общения похожа на материнскую. Со временем, когда модель коммуникации родителя с младенцем закрепляется и становится предсказуемой, малыш начинает следовать ей и за пределами семьи. Стиль поведения, выработанный у ребенка, в свою очередь влияет на то, как реагируют на него окружающие, и малознакомые ему люди могут сами того не осознавая перенять манеру общения матери малыша, чтобы коммуникация с ним была более эффективной. Можно сказать, что свойственный младенцу стиль социального взаимодействия формируется в соответствии с семейными традициями и определяет то, как он контактирует с окружающим миром в целом. К 4 возрасту малыш успевает приобрести изрядный опыт общения. Он охотно вступает в социальное взаимодействие с окружающими, чуток к поведению партнёра, обладает богатым репертуаром жестов, голосовых и мимических сигналов, которые использует при контакте лицом к лицу, активно и сообразно с ситуацией. Благодаря такой солидной базе в развитии ребёнка происходит серьёзный сдвиг, и характер его социальных взаимодействий меняется. Четыре-пять месяцев. Выход в большой мир и формирование внешнего внимания. На четвёртом месяце жизни зрение младенца становится заметно острее. Если раньше он мог чётко видеть только предметы, расположенные в 22-30 сантиметрах от него, именно на таком расстоянии друг от друга располагаются лица людей при естественном общении, то теперь... Зрительное восприятие у него приблизительно такое же, как у взрослых. Поэтому к возрасту 4,5 месяцев у ребёнка уже гораздо лучше получается дотягиваться до предметов и хватать их. Наряду с этими успехами меняются интересы и побуждения малыша в социальном взаимодействии, вследствие чего родители начинают искать новые способы общения с ним. Теперь он менее пристально разглядывает мамин на лицо, предпочитая смотреть по сторонам. Его внимание может привлечь вещь, расположенная в пределах досягаемости, например, ремешок собственного кресла, или, наоборот, вдалеке. Родители по-разному приспосабливаются к этим переменам, забавляя ребёнка различными предметами, действиями и звуками, либо предлагая ему развивающие игры, которые задействуют отдельные части его тела и сопровождаются исполнением песенок или стишков. Например, можно похлопать в ладоши или пройтись большим и средним пальцами снизу вверх по руке малыша, а в завершении пощекотать его. Сознание ребёнка расширяется, переходя из состояния первичной интерсубъективности, при котором малыш начинает ощущать связь с другими людьми, понимать их эмоции и выражать собственные, Состояние, когда в поле зрения крохи, кроме него самого и его собеседника, попадает ещё и третий предмет, становящийся темой коммуникации. На пути от внешнего внимания к совместному. Растущий интерес ребёнка к играм, в которых участвует тот или иной предмет, например, игрушка, имеет примечательную особенность. Поначалу этот новый для малыша вид деятельности никак не связан с процессом социальной коммуникации путём общения лицом к лицу. Например, пятимесячный младенец, который хочет взять своего плюшевого мишку, но не может достать его, просто выражает желание получить игрушку, тянет к ней ручки и начинает без отрыва на неё смотреть от усилий. На основании этих сигналов взрослый, оказавшийся рядом, должен угадать и исполнить желание малыша. Чего малыш пока ещё не может сделать, так это прямо обратиться к другому человеку и дать понять, что ему надо принести мишку. Подобное поведение вырабатывается у детей лишь в возрасте 9-10 месяцев, что знаменует существенный сдвиг в социальном развитии, а именно переход к состоянию, которое специалисты называют совместным вниманием или вторичной интерсубъективностью. Чтобы вступить в этот этап, ребёнку нужны не только элементарные навыки прямой коммуникации и совершенствующаяся способность к ориентированию в физическом мире, но и другие важные умения. Малыш должен научиться, во-первых, оценивать позицию другого человека, в частности, понимать, что мама может дотянуться до игрушки, а во-вторых, соотносить чужое положение со своим, осознавать, что взрослый, если захочет, передаст ему игрушку, и быть в состоянии так или иначе выразить соответствующую просьбу. Развитие вторичной интерсубъективности. В возрасте 9-10 месяцев малыши начинают по-новому сочетать приобретенные знания и навыки, в результате чего их интерес к миру, коммуникативные способности и понимание позиции другого интегрируются. Теперь ребёнок может, к примеру, осознанно подать матери сигнал, равносильный просьбе передать ему игрушку, до которой он сам не дотягивается. Этот важный сдвиг в детском социальном развитии проявляется ещё и в том, что, взаимодействуя со взрослым, ребёнок становится более активным. Он начинает принимать и передавать предметы или, может быть, даже берёт на себя ту роль в игре, которую раньше исполняла его мама. Например, закрывает лицо ладошками, а потом разводит их в стороны и говорит «ку-ку». Кроме того, на данном этапе малыш охотнее и эффективнее участвует в совместной со взрослыми деятельности. Если ему непонятно, что происходит, он смотрит на родителя, как бы прося разъяснений и руководства. Подробнее об этом рассказывается в главе 3. Годовалый ребёнок, как правило, уже может указывать на заинтересовавшую его вещь, привлекая к ней внимание собеседника. Помимо социального восприятия, развивается и способность малыша вникать в эмоциональные аспекты взаимоотношений, что обусловливает появление таких реакций, как беспокойство при расставании с матерью и боязнь незнакомых людей. О детской привязанности к родителям пойдёт речь в главе 2. Ребенок начинает проявлять сочувствие по отношению к другим, пытается успокоить огорченного человека. Первое. Имплицитная способность к пониманию другого. Возникновение ощущения связанности собственного и чужого опыта, о котором говорилось ранее, служит основой зрелого коммуникативного поведения. Механизм развития этой способности пока не вполне изучен. Если о социальном восприятии детей постарше можно судить по тому, что они говорят, то у младенцев оно зачастую развивается скрыто. Чтобы определить, насколько хорошо малыш понимает окружающих, могут потребоваться сложные исследования. Например, изучение мельчайших признаков переключения внимания. Подробнее об этом в блоке «А». или изменение импульсов мозга при обработке информации о том или ином событии. Применение таких методов показало, что зачаточное представление о том, как другие люди воспринимают окружающий мир, складывается у человека в первые два или три месяца жизни. Следовательно, даже когда дети ещё плохо видят на расстоянии и не могут сфокусироваться на стороннем объекте внимания партнёра, они уже готовы реагировать на чужое восприятие действительности и поэтому часто поворачиваются в том же направлении, куда повернулся взрослый. Получается, ребёнок изначально запрограммирован на обмен опытом с окружающими. Тенденция смотреть в сторону предмета, который заинтересовал родителя, развивается у малыша планомерно и становится более выраженной в годовалом возрасте. Если в первые 4-6 месяцев младенец может проследить за взглядом матери только если он направлен на вещь, расположенную достаточно близко и не окруженную большим количеством посторонних предметов, то в начале второго года жизни кроха вычисляет объект материнского внимания, даже если тот удален от него, находится в стороне и не слишком бросается в глаза. Блок А. Изучение внимания и восприятия посредством регистрации движений глаз. У человека, в отличие от многих других живых существ, направление взгляда чётко указывает на объект внимания, поскольку белок глаза заметно контрастирует с радужной оболочкой. Переводя взгляд на предмет, мы совершаем глазами движение, позволяющее окружающим понять, что нас заинтересовало. Это один из признаков, помогающих малышу определить, чем увлёкся его родитель. Проведено множество исследований, в ходе которых учёные регистрировали движение глаз младенцев, наблюдающих за тем, как кто-то либо просто разглядывает некие предметы, либо совершает в отношении этих предметов определённые действия, например, указывает на них, хватает или протягивает к ним руки. О том, насколько хорошо ребёнок понимает поведение другого человека, прежде всего его цели и намерения, особенно красноречиво свидетельствуют два движения глаз. Это так называемый упреждающий взгляд — малыш заранее смотрит туда, где, по его мнению, должно завершиться действие — и взгляд, выражающий неоправдавшиеся ожидания. Столкнувшись с чем-то непредвиденным, ребёнок перерабатывает информацию, долго не сводя глаз с объекта. Со временем дети приобретают способность не только понимать, что заинтересовало партнёра, но и определять его намерения и желания, исходя из внешнего вида и поведения. Например, уже в первые 6-10 месяцев малыш с опережением устремляет взгляд на предмет, который окажется целью действия матери, когда она, скажем, протянула за чем-нибудь руку. Как будто предугадывает её намерения. Неудивительно, что ребёнок выражает недоумение, если кто-то сначала проявляет интерес к одной вещи, смотрит или указывает на неё, а потом берёт в руки другую, резко меняя направление внимания. В этот же период у детей формируется способность отличать намеренно совершённые действия от произошедших случайно. Например, если кто-то нечаянно роняет игрушку, малыш реагирует не так, как когда её у него отбирают. Судя по всему, младенцы даже понимают, что у разных людей могут быть разные задачи и намерения. Важная особенность — способность определять цели, которыми другие руководствуются в своих действиях, малыш приобретает по мере того, как сам осваивает эти действия. Так, научившись хватать вещи или указывать на них, ребенок начинает понимать, на что указывает или к чему протягивает руку его мама. Научившись ползать, он начинает предугадывать, куда направляются другие ползающие младенцы. Научившись действовать в соответствии с определенным планом, к примеру, выяснив, что заполучить игрушку, лежащую на столе, можно потянув за край скатерти, он начинает задумываться над тем, по какому плану действует другой человек. Чем богаче опыт активной коммуникации с миром, чем больше навыков ребенок приобрел, тем лучше он понимает поведение окружающих. Для того, чтобы вторичная интерсубъективность сформировалась окончательно, остается сделать еще один шаг — научиться более активно соотносить собственное восприятие действительности со знаниями о том, как ее воспринимают другие. Развитие этого умения способствуют определенные виды игры и социального взаимодействия. Второе. Роль социального взаимодействия. Поддержание совместного интереса. Как отмечалось ранее, в возрасте 3-4 месяцев младенец начинает меньше интересоваться простым контактом лицом к лицу, и родители интуитивно приспосабливаются к этой перемене, находя новые формы общения с крохой. Они включают в игру предметы, привлекающие его внимание, и части его же собственного тела. В любом случае подыскивается объект общего интереса, что помогает малышу увидеть чрезвычайно важную для развития вторичной интерсубъективности связь между собственным любопытством, вызванным некой вещью, и манипуляциями, которые совершает с нею кто-то другой. Такие связи могут усваиваться ребенком быстрее благодаря определенным родительским действиям. На этом этапе очень полезны простейшие подвижные игры, которые помогают младенцу во владении моторными навыками, как упрощенная речь, имитирующая детский лепет, помогает во владении языком. Ритмичные движения и музыка делают игру понятной для ребенка, и ему легче разделить ее со взрослым. А когда части тела малыша становятся объектом игры, он получает дополнительную возможность утвердиться в сознании собственного «я» и научиться согласовывать свои действия с действиями партнёра по игре. Отличительная особенность действий взрослых во время такого предметного общения с ребёнком — демонстративность. Передавая малышу знания и умения, родитель использует отчётливые мимические и голосовые сигналы. Такое поведение сродни отмечанию, которое использовалось во время контактов с младенцем лицом к лицу для выделения и подчеркивания элементов коммуникации. Теперь оно помогает ребенку заинтересоваться и эмоционально увлечься тем или иным предметом, который стал объектом внимания родителя. Демонстративные сигналы особенно полезны в занятиях с детьми помладше. К примеру, трёхшестимесячный младенец быстрее улавливает правила игры и начинает следить за указующими жестами или направлением взгляда матери, если она сначала установила с ним зрительный контакт, поприветствовала его бодрым высоким голосом или приподняла брови и широко улыбнулась, давая понять, сейчас начнётся нечто интересное. Наконец, реакция малыша на окружающие предметы обнаруживает, насколько он восприимчив к тому интересу, который проявляют к тем же предметам другие люди. Так, младенец в возрасте от 4 до 9 месяцев заинтересуется вещью, если видел, когда этого кто-то её разглядывал. А годовалому малышу достаточно одного лишь присутствия человека, который смотрел на предмет раньше, но уже не смотрит на него. Наконец, социальное взаимодействие влияет на детскую память. Если взрослый, к примеру, посмотрит младенцу в глаза и улыбнётся, это повысит вероятность того, что при следующей встрече малыш узнает его лицо. Иными словами, дети не просто фиксируют происходящее вокруг, но и реагируют на него в процессе общения и обмена опытом с другими людьми. По данным исследований, анализирующих развитие младенцев с первых месяцев жизни, когда родители подкрепляют испытываемый ребёнком интерес с помощью отмечающих сигналов, это стимулирует формирование вторичной интерсубъективности, которая проявляется у ребёнка в возрасте 9-10 месяцев. Координация действий. Многие подвижные игры требуют от малыша и взрослого чёткой согласованности действий. Когда младенец успевает привыкнуть к определенному их порядку, можно дополнить завершающий этап игровым моментом. Это поможет выработать, а затем закрепить у ребенка способность понимать намерения родителя и стремиться к общей с ним цели. Рутинные, ежедневно повторяемые манипуляции, вроде одевания и смены подгузника, тоже позволяют развивать у младенца имплицитное понимание того, как следует координировать свои действия с действиями родителя, чтобы успешно выполнить что-то совместно. По сути, родители, сами того не осознавая, проводят с малышом многократные репетиции, развивающие вторичную интерсубъективность. Взаимодействие с несколькими партнерами. Ключевую роль формирования социального восприятия ребенка играют контакты один на один. Однако малыши нередко одновременно общаются по меньшей мере с двумя людьми, как правило, это мать и отец. Как показывают научные исследования, такие контакты, называемые триодическими, очень важны для развития у ребенка способности понимать намерения и отношения других людей. Так трёх- или четырёхмесячный младенец будет переводить взгляд с одного родителя на другого мимикой и возгласами, поочерёдно приглашая каждого из них к общению и как будто бы осознанно участвуя в их взаимодействии. Примечательно, что подобное поведение ярче проявляется у тех малышей, чьи мама и папа находятся в гармоничных отношениях. Даже если один из родителей отстранится и перестанет активно участвовать в коммуникации, он всё равно останется для младенца потенциальным партнёром. Ребёнок будет время от времени с любопытством смотреть на него, словно бы ожидая ответа и приглашая вновь включиться в триаду. Когда малыш начинает интересоваться более сложными контактами, нежели простое взаимодействие один на один, родители могут помочь его развитию, придумав активные игры для троих, включающие сложные последовательности предвосхищения и удивления. При условии чуткой поддержки со стороны взрослых кроха может извлекать из таких игр огромную пользу, привыкая воспринимать меняющиеся чужие намерения и совмещать их собственными. Ориентирование в ситуации общения. Взрослые вносят огромный вклад в развитие социального восприятия ребёнка. Однако младенцы и сами приобретают опыт, помогающий им соотносить свои цели и интересы с целями и интересами окружающих. При этом малыши бывают рады превратить свои движения в предмет игрового взаимодействия с родителем. Начиная с самых ранних контактов, мать и отец смотрят на ребёнка и отвечают на его сигналы, благодаря чему он ощущает себя в центре внимания и показывает это своей реакцией. То, что малыш чувствует проявленный к нему интерес, особенно ярко выражается, когда кто-нибудь завязывает или возобновляет знакомство с ним, приветствуя его и улыбаясь. Такие моменты двухмесячные младенцы ведут себя почти так же, как дети постарше или даже как стеснительные взрослые. Опускают глаза, с лёгкой улыбкой отворачиваются и смущённо прикрывают лицо рукой. Поначалу такое поведение может быть автоматическим. Но если родители активно его одобряют, оно может закрепиться. Ребёнок начинает намеренно обыгрывать свою робость, чтобы привлечь к себе внимание. Привыкая быть предметом всеобщего интереса, малыш вырабатывает различные алгоритмы поведения. Действуя наподобие взрослых, которые превращают свои действия в игру с младенцем, 6-7-месячный ребенок накапливает репертуар трюков, которые используют в общении все более сложными способами. Чаще всего они представляют собой немного необычные, может быть, изначально непроизвольные звуки или движения, например, качание головой. вызвавшие комментарии или иной отклик со стороны родителей и с тех пор намеренно используемые малышом для привлечения внимания. Чуть позже, примерно в возрасте 8 месяцев, ребёнок уже не только успешно добивается того, чтобы на него посмотрели, но и красуется перед взрослыми или даже выступает в роли клоуна, стараясь удивить, развлечь их и получить похвалу. 9 10 дети неплохо ориентируются в окружающем их мире вещей. Дотягиваются до предметов, хватают их и производят с ними различные манипуляции. Многие малыши в этом возрасте уже ползают. Развив базовые коммуникативные навыки и приобретя некоторый опыт социального взаимодействия, они могут понимать суть взаимодействия других людей с окружающим миром и начинают координировать свои действия и намерения с чужими. Формирование вторичной интерсубъективности существенно продвигает ребенка в социальном развитии. Теперь у него есть надёжный фундамент для дальнейшего совершенствования навыков социального восприятия и взаимодействия. Второй год жизни. Взгляд на мир с высоты птичьего полёта и умение соотносить свои представления с чужими. За первые 9-10 месяцев малыш успевает сделать большие успехи в осмыслении социальной реальности. Но ему ещё только предстоит приобрести ряд важнейших навыков. Среди них — умение соотносить интересы свои и других людей и смотреть на вещи более объективно, как бы с высоты птичьего полёта. Эта способность имеет принципиальное значение для когнитивного развития ребёнка. Смотри главу 4. Впоследствии она позволит ему осмысливать свой опыт как нечто относительно независимое. а также думать о чужих желаниях, знаниях и представлениях, сравнивая их с собственными. Эти навыки относятся к области компетентного сознания, без которого невозможно полноценное социальное взаимодействие с окружающими. До недавнего времени считалось, будто способность понимать, что другие люди могут иметь неверные представления, то есть убеждения, противоречащие его собственным знаниям, вырабатывается у ребенка примерно к 4 годам. Именно в этом возрасте малыши начинают правильно отвечать на вопросы относительно чужих заблуждений. Более подробно об этом рассказывается в блоке «Б». Однако сейчас это представление пересматривается. По данным новейших исследований, уже в течение первых двух лет жизни дети приобретают способность улавливать важные элементы чужого опыта. А к концу этого периода интуитивно понимают, что другие люди видят и воспринимают мир по-своему. Малыши, разумеется, не в состоянии выразить это понимание эксплицитно, например, ответить на вопрос о том, что думают другие люди. Однако научные наблюдения за маленькими детьми в процессе их спонтанного общения друг с другом показало, что уже на втором году жизни их поведение удивительно разнообразно. носят творческий характер и свидетельствует о довольно уверенном, хотя пока что интуитивном понимании специфики чужой позиции, которая может не совпадать с позицией ребёнка, а также о попытках взглянуть на собственный опыт со стороны. Такого рода интуитивное понимание очень важно, поскольку оно предвещает достаточно скорое становление компетентного сознания. Блок Б. компетентное сознание и восприятие неверных представлений в дошкольном возрасте. В работе с 3-4-летними детьми исследователи часто используют задания, связанные с неверными представлениями, чтобы определить, способен ли ребенок оценивать позицию и мнение других людей. Малышей просят предсказать действия какого-либо субъекта, основываясь на том, что он имеет неверное представление о ситуации. Как правило, им показывают небольшой спектакль с участием двух персонажей, например, плюшевого мишки и куклы. Мишка кладёт что-нибудь, скажем, в красную коробку, закрывает её и уходит со сцены. В его отсутствие кукла достаёт предмет и перекладывает в другое место. Допустим, в шкафчик. Если трёхлетних детей спрашивают, где Мишка будет искать свою вещь, когда вернётся, они чаще всего отвечают «в шкафчике», так как знают, что в действительности она лежит именно там. Трёхлетний малыш ещё не понимает, что Мишка, в отличие от него самого, не может знать подлинное местонахождение предмета. но дети постарше уже принимают этого внимания и верно говорят, что по возвращении он заглянет в красную коробку. Признаки формирования объективного взгляда на вещи и умение соотносить свои и чужие интересы. Дразнящее поведение. В 9-10-месячном возрасте малыши начинают пробовать свои силы, экспериментируя с соотнесением своего и чужого опыта. они теперь в состоянии воспринимать субъективные отношения партнера. Один из способов манипулировать другим человеком — это поддразнивать его, и такое поведение, как правило, становится обычным для ребенка к 11 месяцам. Суть игры заключается в том, чтобы сформировать у партнера какое-либо ожидание, а потом не оправдать его. Например, малыш делает вид, что хочет передать маме некий предмет. Но как только она протягивает руку, быстро прячет его и безжалостно смеётся над её притворным удивлением или разочарованием. Иногда такие трюки превращаются в регулярные игры, которые ребёнок не устает повторять снова и снова. Успех шутки зависит от того, захочет ли родитель подыграть малышу, изобразив недоумение. Если мама растерялась, значит, её ожидания действительно не оправдались. Получая эмоциональный отклик, ребёнок достигает своей конечной цели. При этом наигранность реакции взрослого позволяет шутнику понять, что он огорчил маму или папу не по-настоящему и усиливает дух сотрудничества в игре. Более подробно о значении притворных эмоций будет рассказано ниже. Обман. Кроме дразнящего поведения, есть и другие признаки того, что ребёнок понимает. Его опыт не совпадает с опытом других людей. Каким признаком относится обман? Малыш может прибегать к нему, играя, например, прячась от мамы, или стараясь действительно скрыть предмет или поступок, который едва ли понравится родителю. Но на первом году жизни вторая разновидность обмана обыкновенно присутствует в детском поведении в пассивной форме. Если младенец понимает, что то, чего он хочет, рассердит взрослого, он просто подождёт, когда тот выйдет из комнаты и только тогда сделает задуманное. По мере того, как представление ребёнка о мировосприятии других развивается, он становится более изобретательным обманщиком и, пряча чтобы бы то ни было от родителей, порой прибегает к отвлекающим манёврам и другим хитростям. По признанию многих мам и пап, Малыши пытаются переключить их внимание, когда хотят завладеть тем или иным запретным предметом. С этой целью ребёнок может установить с матерью зрительный контакт и удерживать её взгляд, чтобы она не видела, чем в этот момент заняты его руки. Со временем дети начинают также обманывать взрослых, скрывая поступки, за которые ругали кого-то другого. Если полуторагодовалый кроху увидит, как брата или сестру распекают за что-то, чего он сам до сих пор не делал, он воздержится от экспериментов в присутствии родителя, но, оставшись один, может попробовать запретный плод. Ведя себя таким образом, малыш демонстрирует развитое социальное восприятие, ведь он предпринимает намеренные попытки воздействовать на то, как окружающие относятся к его поведению. Это отражает растущую способность ребёнка оценивать свои поступки объективно, смотреть на них глазами других и показывает, что он знает, другие могут видеть мир не так, как он сам. Узнавание своего отражения в зеркале. Параллельно с совершенствованием в искусстве обмана ребёнок делает другие открытия, помогающие ему формировать более объективный взгляд на самого себя. Важнейшим шагом в этом направлении является умение узнавать своё отражение. Младенцы любят смотреться в зеркало, но, как правило, видят там другого малыша. Улыбаются, с любопытством изучают его, приглашают поиграть. Проходит время, и вид приятеля в зеркале начинает озадачивать ребёнка. Он может приняться ощупывать гладкую поверхность, как будто понимая, что это не совсем обычная игровая ситуация. Вскоре после этого, обычно в возрасте 15-18 месяцев, появляются признаки того, что малыш перешёл на следующую ступеньку самосознания. Например, теперь он смотрит в зеркало с восхищением. Проверить, узнаёт ли ребёнок своё отражение, можно следующим образом. На лице малыша чаще всего на кончике носа делается пометка. Испытуемого ненадолго отвлекают, а затем подносят ему зеркало. виде рожицу с пятнышком на носу, младенцы обычно не проявляют признаков узнавания. Однако, начиная с 15-месячного возраста, дети всё активнее демонстрируют, что понимают, чьё это отражение. Они дотрагиваются до собственного лица, тычут пальчиком в грудь, произносят своё имя. К двум годам почти все малыши узнают себя в зеркале. Примечательно, что эта способность проявляется почти одновременно с другим признаком более объективного самовосприятия. Ребёнок начинает использовать в своей речи местоимение «мне», «меня», «мой». Определение цели действия другого. Маленькие дети склонны к имитации чужого поведения. Смотри главу 4, посвящённую когнитивному развитию. И по мере того, как они начинают осознавать намерения и желания других, характер подражательных манипуляций меняется. Например, если полуторагодовалый ребёнок увидит, что мама хочет разобрать игрушечную гантельку на части, но руки соскальзывают и ничего не получается, он скопирует не случайное действие, а запланированное, и разъединит игрушку. В случае с гантелькой, Реально происходящее тесно связано с целью манипуляций. Взрослый, очевидно, старается разобрать вещь на части, показывая это своими движениями и выражением лица. Но порой намерения человека не столь явны и не столь очевидно просматриваются в фактически происходящем. Тогда малышу гораздо труднее разгадать их. Однако 14-месячные дети иногда справляются и с такими усложненными задачами. Они повторяют за взрослыми даже очень необычные манипуляции, если усматривают в них какой-либо смысл. Подробнее об этом в блоке «В». Ребёнок как бы проникает под поверхность происходящего и видит, что действия совершаются не сами по себе, но ради определённой цели, которая не всегда очевидна. Восприятие взглядов другого. В конце первого года жизни дети начинают всё активнее интересоваться субъективным отношением других людей к чему-либо. Узнавание себя в зеркале свидетельствует о растущем самосознании. Развиваясь в этом направлении, малыш углубляет своё представление о том, что чужой опыт может отличаться от его собственного. Как мы уже убедились, понимание этого помогает ребёнку совершенствоваться в технике обмана. Но на этом он не останавливается. Дальнейшее развитие предполагает умение оценить чужую точку зрения настолько объективно, чтобы можно было сопоставить ее с собственной. Это проявляется, к примеру, в отношении к «нравится-не нравится». Так младенцы не видят различия между своими вкусами и вкусами других людей. Однако, если вы дадите 14-месячному ребёнку понять, что любите продукт, который он сам не любит, например, брокколи или грейпфрут, и, наоборот, терпеть не можете его любимое лакомство, например, печенье, кроха учтёт это и будет предлагать вам то, что соответствует вашим предпочтениям. Примерно в том же возрасте у малышей возникает активное желание помогать взрослым, и то, как именно они пытаются это делать, отражает их восприятие чужого опыта. Иногда их поведение относительно прямолинейно и демонстрирует понимание ребёнком того, что партнёр просто не знает какого-либо факта. Например, если мать случайно уронит предмет или по рассеянности переставит его в другое место, а потом удивлённо замрёт и скажет «Хм, странно», Годовалый малыш, наблюдавший эту сцену, охотно укажет на потерянную вещь пальцем. На протяжении следующих нескольких месяцев ребёнок обретает способность понимать не только то, что кто-то чего-то не знает, но и то, что человек может иметь неверные представления. К примеру, если вы, как полагает ребёнок, в последний раз видели предмет в одном месте, а в ваше отсутствие его переместили в другое, Маленький помощник своим видом и своими действиями покажет. Ему ясно, что ваше видение ситуации противоречит реальному положению вещей. Иными словами, он отойдет от собственного представления и поймет, что вы заблуждаетесь относительно того, где находится предмет. Блок В. Рациональное осмысление. Имитация необычных действий. Для проведения эксперимента, ставшего христоматийным малышей поделили на две группы. Первая группа видела, как взрослый человек, сидящий перед столом, на котором стояла коробка-светильник, наклонился и дотронулся до неё лбом, включив свет. При этом его руки лежали неподвижно. В данном случае казалось очевидным, что человек намеренно зажёг лампу таким странным способом, поскольку никакой другой явной цели — его действия не имели. Во второй группе детям показали почти то же самое, только теперь прикосновение к коробке-светильнику головой выглядело как естественное следствие создавшейся ситуации. Руки взрослого уже не лежали на столе, а удерживали плед, в который он кутался, будто бы от холода. Здесь, в отличие от первого случая, ничто не указывало на желание человека включить свет именно этим способом. Ему просто пришлось так поступить, поскольку его руки были заняты. Неделю спустя поведение детей из двух групп сравнили, посадив их самих за тот же стол. Малыши из первой группы стали зажигать лампу прикосновением лба, вероятно, думая, будто именно таким образом с ней и положено обращаться, в то время как во второй группе дети дотрагивались до коробки руками, так как, видимо, поняли, что движение головой не является обязательным. В возрасте от года до полутора лет представления малыша о том, как соотносятся его собственные и чужие взгляды, существенно усложняются. Он учится распознавать не только ошибки, описанные выше, связанные с пространственным расположением объектов, но и заблуждения, вызванные обманчивым внешним видом вещей, которые могут казаться одинаковыми, однако различаются какими-то скрытыми свойствами. Отчасти развития этих способностей связано с тем, что расширяется представление ребёнка о мире, обогащается его опыт, но ряд специалистов считает, что своё влияние оказывают и процессы развития мозга, благодаря которым малыш учится контролировать себя, сдерживая нормальные импульсы. Подробнее об этом говорится в главе 3. Прогресс становится наиболее очевидным в ситуации, когда малышу предлагают абстрагироваться от известного ему реального положения вещей и проникнуть в суть чужого заблуждения, либо, описанным ранее образом, решить дилемму брокколи-печения. Вероятно, именно спецификой развития мозга объясняется, почему старшие дети зачастую не справляются с такими задачами, если исследователи оценивают не действия ребёнка как при проведении экспериментов с младенцами, а их словесные ответы на вопросы о неверных представлениях, относящиеся к более высокому уровню самосознания и самоконтроля. Как бы то ни было, ученые отмечают, что помимо процессов, протекающих в мозге, на развитие навыков восприятия чужих представлений существенно влияет социальное взаимодействие. Роль социального взаимодействия. Точно так же, как одни формы социального опыта способствуют развитию вторичной интерсубъективности в возрасте 9-10 месяцев, другие помогают малышам более объективно понимать окружающих и взаимодействовать с ними. Прежде всего, коммуникативный опыт важен для приобретения ребёнком описанные ранее способности отделять цели, желания и мнения людей от их поверхностного поведения. а также понимать, что не все видят мир так же, как он сам. Символическая игра и конфликты. Игра с включением воображения, основанная на том, что представляемое отличается от реального, имеет особенно важное значение для развития социального восприятия на втором году жизни. Не случайно малыши, играющие более изобретательно, раньше начинают узнавать себя в зеркале. Возрастающий интерес к такой игре проявляется у детей в годовалом возрасте, а к полутора годам они уже охотно разыгрывают целые сценки, в которых один предмет играет роль другого. Например, цветной деревянный кубик используется как сэндвич для кормления плюшевого мишки. Двухлетние малыши ещё более активны в изобретении подобных развлечений. Необходимо иметь в виду, что воображение ребенка интенсивнее работает во взаимодействии с кем бы то ни было — взрослым, старшим братом, сестрой или ровесником. Более того, регулярная символическая игра с партнером, а не в одиночестве, ускоряет формирование компетентного сознания и навыков восприятия чужих взглядов. Родители обычно начинают использовать игровые формы развития воображения, когда малышу исполняется год — При этом они предлагают ребёнку различные подсказки, помогающие ему отличать реальное от вымышленного. Например, придают лицу утрированно глупое выражение, улыбаются, часто и подолгу многозначительно смотрят на малыша, как будто проверяя, понял ли он, что в игре всё понарушку. Ещё один распространённый способ помочь крохе в разграничении действительного и воображаемого — намеренно прервать разыгрываемое действие. Так изображая, будто кубик — это печенье, родитель обычно подносит его ко рту и останавливает руку на некотором расстоянии от губ. Для развития способности к восприятию чужих точек зрения и взаимодействию с окружающими особенно полезна такая ролевая форма символической игры. Причем важны не столько сами игровые манипуляции, сколько своеобразные переговоры, происходящие на этапе распределения ролей и планирования действий. Чаще всего малыши развлекаются таким образом в компании старших братьев и сестер, которые помогают им структурировать свой опыт. Как ни по данным исследований, ребёнок, конфликтующий с другими детьми в семье, получает преимущество при выполнении заданий на развитие компетентного сознания. Вероятно, это связано с тем, что в друг с другом о своих ролях в символической игре малыши быстрее осознают возможность принципиального несовпадения собственного взгляда на вещи с чужим. Вербальное общение. Овладение языком — Ключевой признак способности ребёнка связывать знаки и символы с реальными предметами и событиями, к которым они относятся. Более подробно об этом рассказывается в главе 4. Однако, как показывают результаты исследований, для развития социального восприятия и взаимодействия важно не столько понимание слов и умение использовать их как таковое, сколько общение, построенное особым образом. Неудивительно, что малыши, с которыми родители разговаривают о причинах, поступков и о чувствах, впоследствии оказываются более восприимчивыми к взглядам других людей. Для наилучшего развивающего результата необходимо, чтобы речь родителя выстраивалась с учетом опыта ребенка. Если взрослый чутко идентифицирует намерение своего чада и откликается на его эмоции, сам малыш тоже учится проницательности и позитивному социальному поведению. Этот момент подробнее рассматривается в главе второй, посвящённой детско-родительской привязанности. Совместная деятельность. Как отмечалось ранее, к концу первого года жизни дети всё активнее проявляют желание помогать окружающим в их делах. Конечно, благодаря такой помощи родитель может потратить на выполнение работы гораздо больше времени, чем если бы сделал всё сам. Но сотрудничество со взрослыми очень радует и обогащает ребёнка. Малыши, которым в раннем детстве позволяли участвовать в домашних хлопотах, со временем успешнее приспосабливаются к социальным нормам и вырабатывают у себя позитивное социальное поведение. Смотри главу третью, в которой рассматриваются вопросы саморегуляции и самоконтроля. Пытаясь помогать старшим, Кроха не только получает эмоциональное удовлетворение, но и учится координировать свои действия с действиями партнера для совместного решения задачи. Это развивает в ребенке способность воспринимать чужую точку зрения и чужой опыт, что обязательно пригодится ему в дальнейшем. Совместное выполнение обычных повседневных дел позволяет ему также ощущать причастность к общим ценностям и целям. На втором году жизни малыш быстро улавливает смыслы, закрепленные за общепринятыми знаками и символами, которые он с удовольствием использует в ходе коммуникации, играя активную роль в жизни семьи. К двухлетнему возрасту ребенок заметно продвигается в освоении навыков социального восприятия и уже может соотносить свой опыт с чужим. Благодаря этому он приобретает множество новых умений. Теперь малыш способен проказничать, вводить в заблуждение и, что, разумеется, гораздо более ценно, сотрудничать с окружающими. Ускорить его развитие в этом направлении могут различные формы общения с ним. И наиболее полезные среди них — совместное выполнение каких-то дел, символическая игра, а также разговоры о том, что люди чувствуют и чем объясняются их поступки. Резюме. В ребёнке от рождения заложена тяга к общению. Он стремится контактировать с окружающими и восприимчив к поведению социального партнёра. На протяжении первых двух лет жизни малыш не только развивается физически и умственно, но и меняет своё отношение к другим людям. В таблице представлены основные фазы этого процесса. Члены семьи, включая других детей, улавливают сдвиги в мир восприятия ребенка и интуитивно на них реагируют, соответствующим образом перестраивая свое общение с ним. То, что взрослые делают, заботясь о малыше, может показаться вполне заурядным, И всё-таки нехитрые родительские манипуляции, идеально подлаженные под усложняющееся социальное восприятие крохи, помогают ему развиваться и готовят его к вхождению в более широкий социум. Таблица. Изменения в социальных взаимоотношениях ребёнка на протяжении первых двух лет жизни. Первый месяц. Влечение к людям. Младенца привлекают взгляды и голоса людей, а также запах матери. Общение происходит преимущественно через прикосновение Второй месяц. Первичная интерсубъективность. Проявляется высокая мотивация к общению. Малыш смотрит людям в глаза, демонстрирует активное социальное поведение, улыбается, издает призывные звуки, жестикулирует. С ребёнком можно установить близкий, эмоционально насыщенный контакт лицом к лицу. 4-5 месяцев. Формирование внешнего внимания. Зрение у младенца становится лучше, и теперь он может дотягиваться до предметов и хватать их. Его начинает интересовать не столько контакт лицом к лицу, сколько предметное общение. Взаимодействие с ребёнком включает в себя игры с объектами и с частями его тела. 9-10 месяцев. Вторичная интерсубъективность. Ребенок напрямую общается с окружающими, находя общие с ними интересы. И таким образом удовлетворяет свою любознательность за счет коммуникативных навыков. Роль малыша в игре с партнером становится более активной. 18 месяцев. Умение соотносить свои представления с чужими. Ребенок узнает себя в зеркале. Понимает, что чужой опыт может не совпадать с его собственным. Четко различает реальное и воображаемое. Социальное взаимодействие с малышом может иметь характер настоящего сотрудничества, основанного на общих целях и культурных ценностях.